Достаточно сказать, что после этого свидания во всём Лондоне не нашлось бы более верноподданнического сердца, чем сердце Бекки. Имя короля было постоянно у неё на устах, и она заявляла, что он очаровательнейший из смертных. Она отправилась в магазин Кольнеги и заказала самый прекрасный его портрет, какой только могло создать искусство и какой можно было достать в кредит. Знаменитый портрет, где лучший из монархов, в кафтане с меховым воротником, в коротких панталонах и в шелковых чулках, изображен сидящим на софе и глупо ухмыляющимся из-под своего кудрявого каштанового парика. Она заказала себе брошку с миниатюрой короля и носила ее. Она забавляла своих знакомых и даже несколько надоела им постоянными разговорами о его любезности и красоте. «Кто знает...» Может быть, маленькая женщина мечтала о роли новой Ментенон или Помпадур? Но интереснее всего было послушать после представления ко двору её разговоры о добродетели. У Ребекки было несколько знакомых дам, которые, надо сознаться, пользовались не слишком высокой репутацией на ярмарке тщеславия. И вот теперь, сделавшись, так сказать, честной женщиной, Бекки не хотела поддерживать знакомство с этими сомнительными особами. Она не ответила леди Крэконбери, когда последняя кивнула ей из своей ложи, а, встретив миссис Вашингтон Уайт на кругу в парке, и вовсе от неё отвернулась. «Необходимо, мой милый, дать им почувствовать, кто я такая», — говорила она. «Я не могу показываться сомнительными людьми. Мне от души жаль леди Крэконбери, да и миссис Вашингтон Уайт очень добрая женщина». «Ты можешь ездить к ним и обедать у них, если тебе хочется поиграть в карты, но я не могу и не хочу у них бывать. И, пожалуйста, будь добр, скажи Смиту, что меня ни для кого из них нет дома». Описание туалета Бейки появилось в газетах. «Перья, кружева, роскошные бриллианты и всё прочее». Миссис Крэкенбери с горечью прочитала эту заметку и пустилась в рассуждение со своими поклонниками о том, какую важность напускает на себя эта женщина. Миссис Бьют Кроули и ее юные дочери в Хэмпшире, получив из города номер Морнинг-Пост, также дали волю благородному негодованию. «Если бы у тебя были рыжие волосы, зеленые глаза, и ты была дочерью французской канатной плесуньи», говорила миссис Бьют старшей дочери, которая, напротив, была смуглой, низенькой и курносой девицей, «у тебя, разумеется, были бы роскошные бриллианты, и твоя кузина Леди Джейн представила бы тебя ко двору». «Но ты всего только родовитая дворянка, мое бедное, дорогое дитя. В твоих жилах течет благороднейшая кровь Англии, а твое преданное...» всего лишь добрые принципы и благочестие. Я сама жена младшего брата баронета, а ведь мне никогда и в голову не приходило представляться ко двору, да и другим не пришло бы это в голову, если бы жива была добрая королева Шарлотта. Таким образом, достойная пасторша утешала себя, а ее дочери вздыхали и весь вечер просидели над книгой перов.